13 февраля читал Крофт Хиллера. Комментарий восьмой. Неверное искусственное допущение насилия для восстановления прав Бога. Только любовь, а любовь без насилия любовь. Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и прочим. Комментарий восьмой. Хиллер. Сверххристианский катехизис. Самое простое изложение для детей. Лондон, 1906 год. И седьмой комментарий. Первый том рассказов Арцебашева в издательстве «Жизнь», 1908 год. Высказанные далее суждения о писателях не были неизменными. В другое время Толстой резко осуждал Арцебашева за его роман «Санин» и высоко оценивал произведения Горького, Андреева и Куприна. Смотри комментарии 34-й к дневнику 1900 года и 28-й к дневникам 1901 года. Конец комментариев. 14 февраля «Ясная поляна». «Вчера не здоровилась, но счастлив, не могу не благодарить. Ничего не писал, был Николаев милый». Письма все хорошие, не выходил перед обедом, а лежал. Отрываюсь, после допишу, и нынче чувствую себя слабым, в особенности для писания, ничего не хочется. А между тем, нынче утром думал, очень кажется, важное именно. Второе. Часто отдаешься унынию, негодованию о том, что делается в мире. Какая это непростительная ошибка. Работа, движение вперед, увеличение любви в людях, сознание ее возможности, ее применение как закона жизни растет в человечестве и положительным путем, признание ее благодетельности и отрицательным, признание все ухудшающегося и ухудшающегося положения людей вследствие признания закона насилия. Да, надо видеть этот двоякий рост, а не отчаиваться». Третье. Смертные казни в наше время хороши тем, что явно показывают то, что правители — дурные, заблудшие люди, что поэтому повиноваться им так же вредно и стыдно, как повиноваться атаману разбойничьей шайки. Страница 295. 15 февраля. Ясная поляна. «Вчера нехорошо говорил вечер Зоси, Осуждал. Зло. В здоровье хорошо. Говорил с Ваней. Не могу без слез». Нынче поутру думал как будто новое, думал так радостно, что, первое, осуждать за глаза людей подло, в глаза неприятно, опасно, вызовешь злобу. И потому одно возможное разумное, потому хорошее отношение к людям, поступающим дурно. Такой для меня был Столыпин своей речью, сожаление попытка разъяснить им их ошибки, заблуждения. Комментарий девятый. Петр Аркадьевич Столыпин выступил в Государственной Думе с призывом беспощадно расправляться с революционерами. Конец комментария. 18 февраля, Ясная Поляна. Вчера не писал. Целый день был вял, хуже, был грустен, почти зол. Как вспомнишь о чем-нибудь, так кажется, что это мне неприятно. И неприятно не то, о чем думал, а то, как думаю, чем окрашена мысль. Поправлял слово, и все нехорошо. Вечером был Булыгин, рассказывал поразительное о смерти жены. Комментарий десятый. Нынче с утра не думается, не работается и хорошо, чего же еще? Не знал и не знаю ни одной женщины духовно выше Марии Александры. Она так высока, что уже не ценишь ее. Кажется, так и должно быть, и не может быть иначе. Комментарий десятый. Слово «непонятное». Первоначальное заглавие статьи «Номер газеты». Конец комментария. 19 февраля. Ясная поляна. Хорошо спал, поправил непонятное, начал детскую мудрость. Просмотрел дьявола. Тяжело, неприятно. Хорошо думал во время верховой езды. 20 февраля. Ясная поляна. Все так же, как вчера, тяжелое физическое состояние. «Вероятно, печень, и ничего не могу работать». «Взял было Павла, перечитал», — комментарий одиннадцатый. «Могло бы быть недурно, но нет охоты». «Нет охоты и к детскому», — комментарий двенадцатый. «Письмо от Петрова не совсем, надо отвечать». «Тут Миша с женой и свояченицей». «Они приятные комментарий двенадцатый. «Записать нечего, едва ли буду в состоянии писать художественное. Правил номер газеты нехорошо». Вчера и третьего дня с Чертковым хорошо говорили, но к вечеру страшно слаб. Комментарии одиннадцатый, то есть рассказ «Кто убийцы?» Павел Кудряш. И двенадцатая, то есть «К детской мудрости». Конец комментарии. Страница двести девяносто шестая. Двадцать первое февраля «Ясная поляна». Вчера хорошо гулял пешком, и среди недумания вдруг мысль, и хорошая и очень хорошая Запишу. Попробовал Павла. Вижу возможность. С чертковым хороший разговор. Нехороший, задорный разговор с Зосей об искусстве. 25 февраля. Ясная поляна. Третьего дня, то есть 23-го, совсем не помню. Кажется, ничего не писал, кроме писем о непротивлении и о школе. Очень холодно. 23-го, кажется, ходил пешком. Зося за мной ездила. 24-го хорошо писал Павла. может выйти. Очень много хорошего и полезного можно сказать. Читал Хуго, прекрасно проза, но стихи не могу. Нынче с утра писал застарелые письма, очень бодрый охотно написал не менее 15. Ходил до поручика, слаб, но хорошо. С радостью чувствую освобождение от славы людской. 27 февраля. Ясная поляна. Вчера чувствовал себя совсем больным. Ничего не ел. И слабость телесная, но духовное состояние напротив. Продиктовал кое-что недурное. Не выходил. Вечером, как всегда, хорошо с Чертковым. Были еще Фельтон и страховые. Чувствую близость смерти, и если умирать, это то, что я чувствовал вчера и отчасти нынче, то это одно из лучших состояний, испытанных в этой жизни. Саша, несмотря на то, что мы мало говорим с ней, мне не достает. Только бы быть в любви со всеми. Первое. Марта. Ясная поляна. Вчера не писал, но был здоров. Утром читал и записал детскую мудрость. Верная лишняя ходил, и нога заболела. Вечером картины Индии у Чертковых. Комментарий тринадцатый. Очень хорошо. Комментарий тринадцатый. Корсини, побывавшая в Индии, демонстрировала снятые ею диапозитивы. Конец комментария. Нынче 2 марта неподвижно сидел вчера от ноги, и также сижу и нынче. Вчера совсем ничего не делал, кроме чтения. Были с индийскими картинами, поправлял английский перевод письма к индусу. Комментарий четырнадцатый. Вечером был замечательный религиозно сильный человек из стулы, как всегда, бывший революционер Михаил Перепелкин. Читали Гробовского Духовную любовь. Комментарий пятнадцатый. Много очень глубокого и хорошего. Надо вникнуть. Переписать из записной книжки. Первое. Смертная казнь хороша тем, что показывает ясно, что правители злые и недобрые люди, и повиноваться им так же стыдно и вредно, как повиноваться атаману шайки разбойников. Страница 297, 5 марта. Никак не думал, что четыре дня не писал. За эти четыре дня оказалась болезнь ноги, усадившая меня в кресло и поставившая в зависимость от помощи других. Не похвалюсь духовным состоянием, особенно по вечерам, но не слабею, знаю, что плохо. Недоволен тем, что нет радостного любовного состояния. Вчера целый день только написал два номера детской мудрости и все читал Гоголя. а Гоголе записано в книжке. Комментарий шестнадцатый. Саша пишет сюда. Первое. Гоголь. Огромный талант, прекрасное сердце и слабый, то есть несмелый, робкий ум. Лучшее произведение его таланта коляска, лучшее произведение его сердца некоторые из писем. Главное несчастье его всей деятельности, это его покорность, установившемуся лже религиозному учению, церкви и государства, какое есть. Хорошо бы, если бы он просто признавал все существующее, а то он это оправдывал и не сам, а с помощью софистов славянофилов и был софистом и очень плохим софистом своих детских верований. Ухудшало, запутывало еще больше склад его мыслей, его желание придать своей художественной деятельности религиозное значение. Письмо о ревизоре, вторая часть «Мертвых душ» и другое. Отдается он своему таланту, и выходит прекрасные истинно-художественные произведения. Отдается он нравственно-религиозному, и выходит хорошее, полезное. Но как только хочет он внести в свои художественные произведения религиозное значение, выходит ужасная отвратительная чепуха так это во второй части «Мертвых душ» и другое. Прибавить к этому надо то, что все от того, что искусству приписывает несвойственное ему значение. Комментарии. четырнадцатый. В ответ на письма, полученные из Индии, с призывом выступить в защиту индийского народа, порабощаемого англичанами, Толстой написал статью «Письмо к индусу. Смотри полное собрание сочинений, том тридцать седьмой. Пятнадцатое. Николай Грабовский «Духовная любовь». Лейпциг 1902 год. И шестнадцатое. Редактор журнала «Жизнь для всех» по С просил Толстого написать статью по случаю столетия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. В связи с этим Толстой перечитывал произведение Гоголя и письмо Белинского Гоголю. Конец комментариев.